Глава шестая. Дворец гильдии золотых драконов. Пять лет спустя. Стройная девушка необычайной красоты, с тонкой талией, золотистыми волосами, заплетенными в простую косу, собиралась на прогулку, радуясь, что ненавистная женщина Алерона уже неделю как отправлена в свое новое поместье, ставшее долгожданной наградой за ненавистную работу. и больше не лезет к ней со своими ядом и желчью. Хотя она уже несколько лет не отравляла ей существование, опасаясь за свою жизнь, считая девушку невыносимым, непробиваемым ничтожеством. Характер Ларисини был не только твердым, но и жестким для любого, кто хотел ее обидеть. Девушку даже опасались. Но об этом знали только лишь придворные драконы элита, в тот или иной момент желающая показать свое превосходство перед ледяной наследницей, не воспринимающей ничего, кроме животных и природной красоты Гильдорга, богатства его земли и щедрости магии. Террентор с недвестью смотрел на свою дочь из окна, в ярости сжимая кулаки, Неукротимая девчонка вновь мчится в свои леса, наплевав на обязанности будущей хозяйки, лишь изредка выполняя их. И он, властелин Золотой Гильдии, ничего не мог поделать с таким мерзким поведением непутевой дочери, как бы не желал. Теперь все его надежды были на отца-наследника, Вердарфа, славящегося абсолютной безграничной жестокостью ко всем, в том числе и к своей семье. Его сын, Коннор, тоже снискал славу тяжелого, скрытного, могучего мужчины, не принимающего неуважения по отношению к себе и слабости в любом ее проявлении, но не с наследницей. Прошло уже пять лет со дня знакомства Ларисиньи и Коннора, а жестокий воин и бессердечный дракон убил себя совсем не так, как от него ожидали. Он не настаивал на браке, а дожидался праздника золотых драконов и совершеннолетия Ларисиньи, которые скоро уже состоятся. Несмотря на то, что сущность драконов проявлялась с 18 лет, а у кого и раньше высшими драконами, возраст совершеннолетия официально признавался в 23 года. Террентур недовольно оскалился, напоминая себе, что наследник терпит неподобающее поведение невесты и только рычит, не желая учить и наказывать гордую никчемную самку, как бы поступил он. Когда жених и невеста встречались, это всегда похоже на безумную бешеную стихию. Они только рычали и припирались, и все горело от их неистовой борьбы». «Это вместо полного подчинения и покорности Ларисиньи или издевательств и принуждения со стороны Коннора». «Все неправильно, неверно, но пророчество сбудется», — твердил мужчина, — «ведь он в этом уверен. Долгие годы ожидания не могут быть напрасными». Владыка подошел к огромному старинному столу И посмотрел на такие заветные и желанные слова на бумаге, Повторяя их про себя. Две линии сойдутся серебряной чертой, И в мире возродится серебряный дракон, И будет эта раса сильна, как никогда. Владыки подчинятся могуществу сернов, Драконы станут править, и будет мир другим. Пророчество свершится, лишь канет первый снег, Слезами мир покрыв уж в туманной тишине. Тогда родится в гильдии наследница даров. Она по праву будет той линией судьбы, Которая разбудит уснувшее давно. Когда наступит время... то все произойдет или не сойдутся, как то предречено. Схватив кружку с вином и залпом, выпив его, владыка Золотой Гильдии громко зарычал и откинул тару в сторону. Хищно оскалившись, он восторженно предвкушал огромное богатство и почести. Несомненно, он будет стоять во главе новой расы. Даже не нужно переживать. Еще немного и будет свадьба, а дальше все предначертано.